Александр Парфёрович Бородин. Годы жизни 1833-1887. Александр Бородин родился 12 ноября 1833 года в Петербурге. Музыка Саша начал заниматься с 8 лет и вскоре научился играть на флейте, фортепиано, а позднее и на виолончели. Сочинять мальчик начал, едва ему исполнилось 9 лет. А в 1849 году в одной из петербургских газет появилась статья, где, в частности, говорилось, особенного внимания, по нашему мнению, заслуживают сочинения даровитого 16-летнего композитора Александра Бородина. Мы тем охотнее приветствуем это новое национальное дарование, что поприще композитора начинается не польками и мазурками, а трудом положительным, отличающим в сочинении тонкий эстетический вкус и поэтическую душу. Знал бы автор статьи, чем бредила сия поэтическая душа. Вся комната мальчика была заставлена колбами, горелками и другими приспособлениями для химических опытов. В 1850 году Саша Бородин поступил в медико-химическую академию. Учеба шла весьма успешно. Настало время, И защитив докторскую диссертацию, молодой ученый вместе с товарищами отправился на три года в зарубежную командировку. Многие из них позднее составили гордость и славу русской науки Менделеев, Бутлеров, Сеченов и другие. А тогда, в самом начале 1860-х годов, все они были еще молоды и делали первые шаги каждой в своей области науки. Особенно теплые отношение связывали ученых-химиков. Почти сразу же по приезде в немецкий город Гейдельберг Бородин подружился с талантливыми молодыми химиками Савичем, Олевинским, Менделеевым. К сожалению, Савич и Олевинский рано умерли, не успев проявить себя. Дружба Бородина и Менделеева сохранилась на всю жизнь. Жизнь молодых ученых в Гейдельберге протекала в напряженной научной работе а вечерами, утомленные лабораторными занятиями, собирали всю кого-либо из друзей и предавались своему любимому занятию – музыке. Нередко всей компанией, несмотря на скромный материальный достаток, ездили в ближайшие города. Там слушали симфоническую и органную музыку, оперные спектакли. К тому времени молодой ученый Бородин уже был автором нескольких романсов, инструментальных пьес, ансамблей. Некоторые из его фортепианных пьес были даже изданы. В Гейдельберге Бородин тоже сочиняет в основном камерные инструментальные ансамбли, фортепианное трио, секстет, струнный квинтет. Они сразу же охотно исполняются на музыкальных вечерах. Но несмотря на сильное влечение к музыке и на успех его сочинений, он относится к музыкальным занятиям как к второстепенному делу. Так велика была увлеченность наукой. Там, в Гейдельберге, Бородин познакомился с молодой московской пианисткой Екатериной Сергеевной Протопоповой. Прекрасная исполнительница музыки Шопена, Шумана. Она открыла для Бородина еще неведомый ему поэтичный мир этих композиторов-романтиков. Александр Порферич с упоением заслушивался новой для него музыкой. А потом, когда по состоянию здоровья Екатерине Сергеевне понадобился срочный переезд в Италию, Бородин сопровождал ее на правах жениха. Это был счастливейший год в его жизни. Занятие в химической лаборатории у известного итальянского ученого, частое посещение концертов и оперных спектаклей. И, наконец, большое чувство к талантливой музыкантше, которая, по его словам, служила солнцем, освещавшим и согревавшим весь итальянский пейзаж. В Италии Бородин создает одно из лучших своих камерных сочинений — фортепианный квинтет. А вскоре состоялась их свадьба, Когда они в 1862 году вернулись в Петербург, Бородин занял должность адъюнкт-профессора в медико-хирургической академии. Эта служба требовала от молодого ученого много сил и времени. Вскоре по возвращении за границы Бородин посетил своего коллегу и друга Боткина, в доме которого устраивались так называемые субботы, то есть субботние вечера, проводимые за дружеской беседой. На одной из таких суббот и произошло событие, определившее во многом дальнейшую жизнь Бородина — встреча его с Балакиревым. Знакомство и дальнейшее общение с руководителем «Могучей кучки», а затем и с другими членами этого кружка, утвердило в молодом ученом более серьезное отношение к своему композиторскому дарованию. После первого же месяца общения с Балакиревым Александр Порфирич окончательно переродился музыкально, вспоминала Протопопова. Вырос на две головы, приобрел то в высшей степени оригинальное Бородинское, чему неизменно приходилось удивляться и восхищаться, слушая с тех пор его музыку. Балакирев первым разгадал необыкновенную одаренность Бородина, внушил ему мысль о необходимости создания первой симфонии. Работа над этой симфонией протекала под непосредственным руководством Балакирева и продолжалось около пяти лет. Конечно же, столь большой срок определялся немедлительностью композитора. Сочинял он довольно быстро, увлеченно, всецело отдаваясь творчеству. К сожалению, такие дни, когда он имел возможность сочинять, выпадали крайне редко. Но музыка не оставляла ученого. Она звучала в его душе даже во время лекций. Но бывало и иначе. Дома во время беседы с друзьями-музыкантами Он вдруг вскакивал, бежал в лабораторию. Химия и музыка безраздельно царили в его душе и властно предъявляли свои права на его внимание, время и творческую энергию. Естественно, что первая симфония создавалась урывками, и тем не менее она поражает своей гармоничной цельностью, стройностью. В ней уже определенно проступают основные черты бородинского стиля, Музыка его полна контрастными и вместе с тем неуловимо сходными образами то могучей силы, твердости духа, то душевной мягкости, ласковой нежности. Так по-разному проявились в творчестве бордина черты русского национального характера. Историческая ценность первой симфонии заключена не только в ее высокой художественной зрелости. Она явилась одной из первых симфоний в русской музыке. С большим успехом прозвучавшая. В 1869 году симфония оказалась первой блестящей победой, одержанной композиторами могучей кучки. Эта победа дала Бородину уверенность в своих творческих силах. Теперь он отверг всякие сомнения в своем праве заниматься композицией. Все больше внимания уделяет он музыке, не только как собственному творчеству. С большим вниманием следит он за успехами друзей музыкантов. Каждый из них создавал в то время что-то новое и интересное. Все произведения целиком и в отрывках исполнялись на концертах бесплатной музыкальной школы, на собраниях могучей кучки и поражали воображение новизной, необычности звучания, яркой талантливостью. Атмосфера, царившая на музыкальных собраниях, высокий, ни с чем не сравнимый энтузиазм не могли оставить равнодушным никого. И Бородина тоже несмотря на его всегдашнюю занятость научной и общественной деятельностью. Он создает один за другим лучшие свои романсы и песни. Почти половина из них написана на поэтические тексты самого композитора. Тогда же он создает вторую симфонию, одно из лучших произведений русской симфонической музыки, произведение зрелое, совершенное по форме и содержанию. Симфония выражает идеи патриотизма, национальной гордости за наше славное историческое прошлое. Она была восторженно встречена друзьями композитора, которые оценили ее как лучшую русскую симфонию, превосходящую все созданное до нее. Когда Мусоргский предложил назвать ее славянской героической, Стасов запротестовал: не вообще славянская, а конкретно русская, богатырская. Так эта симфония и стала называться богатырская. Вторая богатырская симфония стоит в одном ряду с лучшими произведениями мировой музыкальной классики. В ней воплощены неприходящие духовные ценности, душевные качества русского человека. Одновременно со второй симфонией Бородин работал и над созданием главного своего произведения, оперы «Князь Игорь». Он начал ее сочинять еще в конце 1860-х годов. Стасов предложил ему тогда в качестве сюжета слово о полку Игореве. Это увлекало композитора, и вскоре был составлен подробный план будущей оперы. Так началась вдохновенная и кропотливая работа над оперой Князь Игорь, которая за всегдашние его занятости растянулась на 18 лет, вплоть до самой смерти. Обстоятельность Бородина как ученого сказалось и в подходе к композиторскому творчеству. Перечень исторических источников, научных и художественно-литературных, которые он проработал, прежде чем приступил к созданию оперы, говорит о многом. Здесь различные переводы слова о полку Игореве и все фундаментальные исследования по истории России. Работа над оперой помогала переносить огорчение, неудачи. Особенно удручала болезнь жены, астма из-за которой она не могла жить в Петербурге и полгода обычно проводила у родителей в Москве или подмосковье. Да и приезды ее в Петербург отнюдь не облегчали жизнь Бородина, отвлекали от основных занятий и материальные проблемы, вынуждавшие его преподавать в лесной академии и переводить с иностранных языков, несколько из них Бородин знал превосходно, научную литературу, порой даже малоинтересную. Немалая часть жалования уходила на помощь родственникам нуждающимся студентам, на содержание воспитанниц, своих детей у Бородинах не было, на приобретение различных, всегда недостающих в лаборатории препаратов и многое другое. И тем не менее Бородин проводил свои исследования, сыгравшие значительную роль в развитии химии, вклад его в отечественную науку довольно велик, хотя мог быть еще большим, если бы ученый имел необходимые условия. Такая страстная Безаветная любовь к науке порождала необходимость и в иной деятельности, общественной, чего стоят только женские врачебные курсы, первые и единственные в России учебные заведения, где женщины могли получить высшее образование. Своим открытием и существованием, пусть недолгим, они обязаны неусыпным хлопотом Бородина. Самые большие требования Бородин предъявлял к самому себе считая это непременным условием нравственной гигиены. Неиссякаемая доброта, доброжелательность его проявились не только в отношении тех, кто нуждался, но и тех, кто преуспевал больше, чем он, если, конечно, человек был симпатичен ему. Но огромная нагрузка в академии, неустроенный быт, болезнь жены и ее частые отъезды, отсутствие режима, необходимого для научной и творческой работы, все это вызывало чувство усталости духовной и физической. Ухудшалось и моральное самочувствие Бородина, приближалась старость, которая грозила не только нездоровьем, но и материальной необеспеченностью. Мечта об иной жизни хотелось бы пожить на свободе, развязавшись совсем с казенной службой, оказывается неосуществимой, кормиться надобно, пенсии не хватает на всех и вся, а музыкой хлеба не добудешь. Тем не менее, в конце жизни Бородин все больше отдается музыке, композитор постепенно вытесняет в нем ученого. В эти годы была создана симфоническая картина в Средней Азии, несколько фортепианных пьес и камерных ансамблей. Один из них, первый инструнный квартет, был исполнен зимой 1879 года на концерте Русского музыкального общества. Слушатели были очарованы русской напевностью, широтой и пластичностью этой музыки. Успех вдохновил Александра Порфирича на создание нового квартета, второго, который вскоре, в январе 1882 года, прозвучал в Москве. И снова успех, еще больше, чем в Петербурге. Второй квартет, еще более зрелые совершенные произведения». Каждый из его четырех частей составлял единое целое, является одновременно маленьким инструментальным шедевром. Все чаще звучат произведения Бородина в России и за рубежом. Все большую славу русской национальной музыки завоевывают они. И в Европе, и в далекой Америке исполнение бородинской музыки превращалось нередко в подлинный триумф. А Бородин уже усиленно работал над новой симфонией, третьей которая, по его мнению, должна была стать самым ярким, самым значительным его произведением. «Русской» намеревался назвать ее композитор. Отдельные фрагменты из нее он уже проигрывал друзьям, вызывая радость, восхищение и гордость за него. И все же ни опера «Князь Игорь», ни третьи симфонии не были завершены. 15 февраля 1887 года Бородин неожиданно скончался. Уже после его смерти римский Корсаков и глузунов довели до конца то, что не успел окончить Александр Порфирич.